Дела фирмы и городского управления не оставляют мне ни минуты времени. Я выбран старшиной Бергенской коллегии и депутатом от бюргерства в финансовый департамент, в коммерческую коллегию, в отчетно-ревизионную комиссию и в приют святой Анны. Твоя мать, Клара и Клотильда, шлют тебе наисердечнейший привет». Кроме того, меня просили передать тебе поклон сенатор Мелендорф, доктор Эвердик, консул Кистенмакер, маклер Гош, Кеппин, а из наших служащих господин Маркус и капитаны Клод и Клетерман. Господь да благословит тебя, сын мой. Работай молись, и будь бережлив. Любящий тебя и всегда пекущийся о тебе отец. 8 октября 1846 года. Достоуважаемые и дорогие родители, ниже подписавшийся почитают приятнейшим своим долгом уведомить вас о благополучном разрешении от бремени вашей дочери, о моей горячо любимой супруги Антонии, последовавшем полчаса назад. По Господнему соизволению эта девочка — и я не нахожу слов, чтобы высказать свою радость и умиление. Самочувствие нашей дорогой родительницы, а также ребенка, не оставляет желать лучшего. Доктор Классен выразил свое полное удовлетворение исходом. Госпожа Гросс Георгис Акушерко тоже считает, что все сошло прекрасно. Волнение побуждает меня отложить перо. С чувством глубочайшего уважения и нежности – К досточтимым родителям подписываюсь, Грюнлих. Для мальчика у меня было заготовлено очень красивое имя. А теперь я хочу назвать ее Мэттой, но Грюнлих стоит за Эрику. Т. Глава вторая. «Что с тобой, Бетси?» — спросил консул, садясь за стол и снимая тарелку, которой заботливо прикрыли его суп. «Ты нездорова?» «В чем дело? У тебя страдальческий вид!» Большая столовая выглядела теперь очень пустынно. За круглым столом, кроме консула и консульши, обычно сидели только мамзель Юнгман, десятилетняя Клара и тощая, смиренная, молча все поедающая Клотильда. Консул огляделся кругом, лицо всех вытянутой и расстроенной. «Что случилось?» Он сам пребывал в нервном и тревожном состоянии. На бирже было неспокойно из-за этой дурацкой шлезви гальштинской истории. И еще другое беспокойство носилось в воздухе. Через несколько минут, когда Антон ушел за жарким, консулу сообщили о том, что стряслось в доме. Трина, кухарка Трина, до сих пор неизменно преданная и добросовестная, внезапно перешла к открытому возмущению. К вязчему неудовольствию консульши она в последнее время заключила дружбу, род Духовного Союза, с приказчиком из мясной лавки. И этот всегда окровавленный юноша, видимо, оказал гибельное влияние на развитие ее политических воззрений. Едва только консульша начала выговаривать ей за неудавшийся луковый соус, как она уперла обнаженные руки в бока, и сказала буквально следующее. «Помяните мое слово, сударыня, вам уж недолго царевать. Скоро заведутся другие порядки, скоро я буду сидеть на диване в шелковом платье, а вы будете мне прислуживать». «Само собой разумеется». Ей было тотчас же отказано от места. Консул покачал головой. Он и сам в последнее время чуял приближение грозы. Правда, старых грузчиков и складских рабочих не так-то просто было сбить с толку. Но из молодежи некоторые уже вели себя как одержимые новейшим духом, духом крамолы. Весной произошли уличные беспорядки, хотя уже был составлен проект новой конституции — учитывающие требования новейшего времени, который несколько позднее был утвержден Сенатом, не пожелавшим обратить внимание на протесты Лебрехта Крегора и еще нескольких старых упрямцев. После этого были выбраны народные депутаты и созвана Городская дума. Но спокойствие не восстанавливалось. Всюду царила смута. Каждый хотел по-своему пересмотреть Конституцию и избирательное право, Все бюргеры перессорились. Одни, в том числе консул Иоганн Буденброк, требовали сословного принципа. Нет, всеобщее избирательное право, шумели другие, среди последних, Хинрих Хагенштрэм. Третьи кричали «Общесословные выборы», сами не понимая хорошенько, что означает этот лозунг. В воздухе носились и такие идеи, как уничтожение различий между бюргерами и жителями и распространение гражданских прав на лиц нехристианского вероисповедания. Неудивительно, что Буденброковской трине взбила на ум идея шелкового платья и сидения на диване. Ах, это было бы еще с полбеды! События грозили принять вовсе страшный оборот. Настал первый день октября 1848 года. Ясное небо с грядой легких, быстро бегущих облачков казалось светлость серебристым от пронизывающих его солнечных лучей, несших уже столь мало тепла, что у Буденброков в ландшафтной за высокой до блеска начищенной резной заслонкой печи потрескивали поленье. Маленькая Клара, девочка с пепельными волосами и строгим взглядом, вязала за рабочим столиком у окна, а Кладильда, тоже быстро перебиравшая спицами, сидела рядом с консульшей на диване. Кладильда Буденброк была не намного старше своей замужней кузины. Ей недавно исполнился 21 год, но черты ее длинного лица уже заострились, и гладко зачесанные волосы не белокурые, а какие-то тускло серые, завершали ее облик старой девы. Впрочем, она была довольна и в борьбу с обстоятельствами не вступала. Может быть, она даже испытывала потребность поскорее состариться, поскорее разделаться со всеми сомнениями и надеждами. У нее гроша не было за душой. Она знала, что во всем мире не сыщется человека, который бы женился на ней, и покорно смотрела в глаза будущему, не сулившему ничего, кроме жизни в маленькой комнатушке, на пенсию, которой могущественный дядюшка и для нее в каком-нибудь благотворительном заведении, пекущемся о бедных, но благородных девицах. Консульша была занята чтением двух только что полученных писем. В одном тоне сообщала о добром здравии маленькой эрики В «Другом христиан» подробные и пылко описывал прелести лондонской жизни, не слишком распространяясь о своей деятельности у мистера Ричардсона. Консульше, приближавшееся к середине пятого десятка, горько сетовала на участь блондинок, раннюю старость. Нежный цвет лица, так прекрасно гармонирующий с рыжеватыми волосами, в эти годы блекнет, несмотря на все притирания и ее волосы уже начали бы неумолимо сидеть, если бы не рецепт одного парижского настоя, который на первых порах еще предохранял их. Она твердо решила никогда не быть седой. Когда настой перестанет действовать, она закажет себе парик цвета ее собственных волос в дни молодости. На самой верхушке, все еще сложной и искусной прическе консульши, был приколот маленький атласный бант, обшитый кружевами. Первый зачаток чипца, вернее, только легкий намек на него. Широкая шелковая юбка консульши ложилась крупными складками, а рукава для большей пышности были подбиты жесткой материей. Золотые браслеты, как всегда, тихонько звенели при каждом ее движении. Часы показывали три часа пополудни. Внезапно с улицы послышались крики, возгласы, какой-то торжествующий гогот, свист, топот множества нов по мостовой, шум неуклонно приближавшийся и нараставший. «Что это, мама?» — воскликнула Клара, смотревшая в шпиона. «Сколько народу! Что там случилось? Чему они все радуются?» «О, Господи!» — консульша отбросила письма, вскочила и в страхе кинула к окну — Неужто это, Господи, Боже мой, да-да, это революция, это народ? Дело в том, что в городе с самого утра происходили беспорядки. Днем на Брейтенштрассе кто-то запустил камнем в окно суконщика Бентьена, хотя одному Богу известно, какое отношение имела лавка Бентьена к высокой политике. «Антон — Антон! — дрожащим голосом позвала консульша антон был занят уборкой серебра в большой столовой подивни запри дверь все запри. это народ да как я пойду судары не отвечал антон я господский слуга они как увидят мою леврею злые люди печально протянула клатильда не отрываясь от своего рукоделия в эту самую минуту из ротонда через стеклянную дверь вошел консул в руках он держал пальто и шляпу «Ты хочешь выйти на улицу, Жан?» — ужаснулась консульша. «Да, дорогая, мне нужно...» в «Но народ, Жан! Революция!» «Ах, Боже мой, это не так страшно!» «Бетси, все в руце Божией! Они уже прошли наш дом. Я выйду через пристройку». «Жан, если ты меня любишь, у я боюсь, боюсь!» — Бетси, прошу тебя, ты так волнуешься, что они пошумят перед ратушей или на рыночной площади и разойдутся. Может быть, это будет стоить городу еще нескольких разбитых окон, не больше? — Куда ты, Жан? — В городскую думу я и так опаздываю. Меня задержали дела. Не явиться туда сегодня было бы просто стыдно. Ты думаешь, твой отец позволит удержать себя, как он не старр? «Хорошо, иди с Богом, Жан. Но будь осторожен, умоляю тебя, будь осторожен и присмотри за отцом. Если с ним что-нибудь случится...» «Не волнуйся, дорогая. Когда ты вернешься?» — закричала консуши ему вслед. «Так, в половине пятого, в 5 как освобожусь. На повестке дня сегодня важные вопросы. Мне трудно сказать». «Ах, я боюсь, боюсь!» — повторила консульша, растерянно озираясь вокруг. Глава 3 Консул торопливо миновал свой обширный участок. Выйдя на беккер грубы он услухал позади себя шаги и, оглянувшись, увидел маклера Гоша. Живописно завернувшись длинный черный плащ, он тоже быстро шел вверх по улице на заседание городской думы. Приподняв одной рукой длинной и худой свою шляпу, смахивавшую на головной убор иезуита, а другой, сделав жест, как бы говоривший «я покорен судьбе», Гош с саркастическим голосом произнес «Господин консул, честь имеют!